Но и на этот раз жена его убедила. Она сама сняла часы со стены, обернула их в газеты и подала ему: "Не возвращайся без сорока песо". Полковник со свёртком подмышкой направился в портняжную мастерскую. У дверей сидели приятели Августина. Один из них пригласил его сесть. Полковник смешался. "М-м, спасибо", сказал он. "Я на минуту. Из мастерской вышел Альваро и на проволоке, натянутой в коридоре, стал развешивать кусок мокрого полотна. Альваро был крепкий, угловатый молодой человек. Его глаза всегда возбуждённо блестели. Он тоже пригласил полковника сесть. Полковник приободрился, пододвинул табурет к двери, сел и стал ждать, когда останется наедине с Альваро, чтобы предложить ему часы. Но вскоре заметил, что у всех вокруг какие-то напряженные лица. «Я не помешал?» — спросил он. Парни запротестовали. Кто-то наклонился к нему и сказал чуть слышно. «У нас тут листовка, написанная Агустином». «О чем?» «Все о том же». И ему дали листовку. Он положил ее в карман и замер в молчании. Только барабанил пальцами по свёртку, пока не заметил, что на него стали поглядывать. Тогда он совсем оцепенел. "А что это у вас в свёртке, полковник?" Полковник старался избежать взгляда любопытных зелёных глаз Германа. "Ничего", солгал он. "Несу вот часы, чтобы он их починил". "Что это вы придумали, полковник?" сказал Герман, стараясь завладеть свёртком. "Пока вы тут сидите, я сам их посмотрю". Полковник не выпускал часы из рук. Он не произносил ни слова, но у него даже веки покраснели. Все вокруг наставили: "Дай ему посмотреть, полковник, он разбирается в механике. Но я не хочу доставлять ему хлопот". "Какие там хлопоты?", сказал Герман и взял наконец часы. Немец дерёт 10 песо и ничего не сделает. Герман вошёл с часами в мастерскую, где Альваро уже строчил на машинке. Чуть дальше у стены сидела девушка и пришивала пуговицы. Над ней висела гитара, а ещё выше надпись: "Говорить о политике запрещается". Полковник, оставшись без часов, не знал, куда себя девать. Поставил ноги на перекладину табурета. "Дела ты дерьмо, полковник". Он вздрогнул. «Только без ругательств». Альфонсо поправил на носу очки, чтобы лучше рассмотреть ботинки полковника. «Я про ботинки», — сказал он. «Гляжу, вы уже надели лакированные?» «Но это можно сказать и без ругательств», — ответил полковник и показал подметки своих лакированных ботинок. «Этим чудовищам сорок лет, но за всю свою жизнь они ни разу не слышали бранных слов». «Готово!» — крикнул Герман из мастерской, и в то же мгновение раздался бой часов. Кто-то из соседей забарабанил в стену, и женский голос прокричал. «Не трогайте гитару! Еще год не прошел, как умер Агустин!» Все засмеялись. «Это часы!» Герман вышел со свертком. «Часы в полном порядке. Если хотите, я провожу вас до дому. Их надо правильно повесить». Полковник отказался. Сколько я должен? Не беспокойтесь, полковник, ответил Герман, занимая своё место среди остальных. В январе заплатит петух. Полковник решил не упускать удобного случая. Я хочу предложить тебе кое-что, сказал он. Ну что же? Я дарю тебе петуха. Полковник внимательно осмотрел лица присутствующих. «Я дарю петуха вам всем!» Герман уставился на него в изумлении. «Я уже стар», — продолжал полковник. Он хотел, чтобы его голос звучал сурово и веско. «И для меня это слишком большая ответственность. Вот уже несколько дней мне кажется, что петух умирает». Не волнуйтесь, полковник, сказал Альфонсо. Просто в это время у петухов растут перья, поэтому и у вашего сейчас воспалена кожа. Через месяц он будет в порядке, поддержал Герман. Всё равно я не хочу оставлять его у себя. Герман впился взглядом в полковника. Поймите, полковник, важно, чтобы именно вы принесли на гальеро этого петуха. Полковник задумался. Я понимаю. Из-за этого я и держал его до сих пор. Он стиснул зубы и, собравшись силами, продолжал. Плохо то, что до боёв остаётся ещё 3 месяца. Герман понял. Если дело только в этом, заявил он, то нет ничего проще. И высказал предложение, с которым все согласились. Вечером, когда полковник вернулся домой со свертком под мышкой, жена не смогла скрыть разочарование. «Не продал?» — спросила она. «Не продал», — ответил полковник. «Но теперь это не имеет значения. Ребята взялись кормить петуха».